Глава 18. Утренняя паника, в которой Лу металась по лесу в поисках брата, выпила из нее все силы. С самого их приезда в Англию она только и делала, что бросалась Заку на помощь. То он начинал задыхаться, то на него нападали русалки, то он терялся в огромном лесу с разгуливающими на свободе драконами и мантикорами. Это было так утомительно. Лу не представляла, как с ним справлялась мама. На ее месте мама бы, наверное, умерла от волнения. При мысли об этом тело сковало льдом. Мама умерла из-за аневризмы, не из-за Зака, не из-за бесконечных тревог. Лу даже не знала, что такое аневризма. Она никогда с ними не сталкивалась. Но мысль о том, что жизнь дорогих ей людей могла оборваться из-за чего-то, о чем она даже не подозревала, приводила ее... — Хочешь посмотреть мои рисунки? — спросил Зак с противоположного конца спальни. Время клонилось к вечеру. Когда они рассказали Равене о событиях прошедшего дня, она побагровела пуще прежнего, но наказать Зака не могла. В конце концов, это единорог унес его в лес и сбежал. Поэтому она просто отчитала Пенелопу и отправила Зака и Лу ужинать в комнату, строго наказав не мешать взрослым. «Давай», — вяло отозвалась Лу. Зак достал скетчбук и показал ей несколько набросков Феникса, пару из которых он даже раскрасил. «Мне нравится этот», — сказал он, указывая на единственный законченный рисунок. На нем Феникс оглядывался через крыло, демонстрируя рыжее оперение. «Неужели он так долго тебе позировал? Даже не верится», — сказала Лу, покачав головой. «Кстати, ты видел что-нибудь новенькое, какие-нибудь видения?» Зак замялся и отложил скетчбук. — Ничего особенного, — пробормотал он. «Точно — Точно? — спросила Лу, и он кивнул. Она ему не поверила. Брат явно что-то скрывал, но не успел он ничего сказать, как за дверью скрипнула половица. — Не смей! — раздался резкий, практически неслышный шепот. Что-то ударилось о стену, и Лу, нахмурившись, поднялась с кровати и подкралась к двери. — Отпусти, Оливер! — раздался шепот пенелопы. Нужно им все рассказать. Робона нам запретила, прошипел он. Она. Ну мы же одна семья, возразила она. Ты бы на их месте не хотел во всем разобраться? Я и так разобрался. И ничего хорошего из этого не вышло, сказал Оливер. Ты сделаешь только хуже. По-твоему, лучше вообще ничего им не говорить. Не хочешь не лезь, но и мне не мешай. Раздался еще один глухой удар, и вдруг в дверь постучали. Лу, приникшая к ней ухом, Едва успела отскочить и взобраться на кровать, когда в комнату сунулась Пенелопа. — Есть минутка? — спросила она с непривычной серьёзностью. — Ну, да, — сказала Лу, потягиваясь, будто только встала. Зак поглядел на нее и закатил глаза. — Что такое? Пенелопа скользнула в комнату и плотно закрыла за собой дверь. — Взрослые сейчас о вас разговаривают, — сказала она. — Кажется, они испугались за Зака. «Со мной бы ничего не случилось», — сказал тот, не отрываясь от рисунков. «Я же был не один». «А с Фениксом знаю», — сказала Пенелопа. «Его-то они и боятся». «Почему?» — нахмурилась Лу. «Он спас Заку жизнь». «Ну да, но...» — Пенелопа закусила губу, и Лу похлопала по постели. Пенелопа нехотя присела на край кровати, как птица, готовая вот-вот упорхнуть. «Феникс опасен». «Все так говорят». «Но никто не удосужился объяснить, почему», — раздраженно сказал Зак. «Ну, создал он диколесье. Ну, владеет он магией. Дальше-то что?» Пенелопа опустила взгляд на ладонь и скользнула пальцами по отметке. «Вы не расстроились, когда получили метку?» «Расстроились?» — переспросила Лу, бросая взгляд на букву «Ф». «Нет, ну, будет сложно объяснить папе, откуда она взялась. Но это же просто отметка». Пенелопа помотала головой. Нет. «Это клеймо. Клеймо Феникса, оставленное нам в наказание». «В наказание?» — спросила Лу. «За что? Мы же ничего не сделали». «Да, но...» — Пенелопа сцепила пальцы в замок, скрывая метку. «Мы получили ее из-за предков». «Из-за предков?» — Лу захлопала глазами. «А они здесь при чем? какое Какое-то время Пенелопа молчала. Лу решила, что она вообще не ответит, но потом она все же сказала. «Много веков назад наш предок Томас Уайльд был величайшим охотником в мире. Только он убивал не волков и медведей, — добавила она, — а мифических существ, магических, тех, в существование которых верили очень и очень немногие. Тех, которые живут в Диколесье, — медленно произнесла Лу, и Пенелопа кивнула. В какой-то момент он прославился. Покупатели со всего мира приезжали к нему за доспехами из драконьей чешуи, пыльцой фей и... из-за кровью Феникса. Лу смотрела на Пенелопу с открытым ртом, растеряв все слова. Зак, напротив, оторвался от рисунка и окинул ее мрачным взглядом. «Наш предок убивал Фениксов?» — спросил он с отвращением. «Какая гадость!» «Да», — согласилась Пенелопа. «Он творил гадкие вещи. Но короли приходили к нему за черепами единорогов и божественной силой, которая якобы заключена в их рогах. Моряки думали, что кости русалок, привязанные к борту корабля, защитят их от морских чудищ. Все они платили хорошие деньги. «Деньги, на которые был построен этот дом», — пробормотала она, вводя взглядом комнату, вот это она была во всем виновата. Лу поежилась. Перед глазами мелькнули трофеи сна, и все вдруг встало на свои места. «Но как охотники стали смотрителями?» — спросила она. «Томас Уальд был единственным человеком в мире, который умел охотиться на фениксов и убивать их», — мрачно сказала Пенелопа. «Обычно они бессмертны. Магия, текущая в их крови». «Позволяет заживлять раны, но Томас Уайльд научился ловить их и обескровливать». Зак побелел. «Обескровливать? То есть полностью сцеживать кровь?» — подтвердила Пенелопа. «Благодаря особой технике она сохраняла магические свойства. Сейчас эта техника утеряна, ее тайна умерла вместе с Томасом вальдом Хотя мы бы все равно ею не пользовались». «Мы защищаем животных деколеси, а не убиваем ради денег», — жарко сказала она. Но за годы жизни Томас Уайльд практически полностью истребил фениксов, продавал их кровь тому, кто больше заплатит, пока их не осталось лишь двое. «Мой феникс?» — предположил Зак. «И его подруга», — кивнула Пенелопа. Когда Томас Уайльд осознал, что натворил, он перестал на них охотиться. В конце концов... У него и так было целое состояние, так зачем рисковать? Но потом его дочь заболела, и никто не мог ее исцелить. И он пошел за последними фениксами?» — тихо спросила Лу. Фенелопа поджала губы, сверляв взглядом руки. Он поймал самку и убил ее ради крови. Долгое время некоторые члены семьи оправдывали его, говорили, что у него не было выбора. «Ведь его дочь умирала, но выбор был», — возразил Зак. «Да», — сказала Пенелопа. И он сделал его задолго до рождения дочери. Семейная легенда гласит, что последний Феникс, твой Феникс, сошел с ума. Охваченный горем, он создал убежище и созвал всех оставшихся волшебных существ. Именно тогда на землях окружающих поместье Уайльда «Появились магические проходы», — добавила она. А потом Феникс возвал к дочери Томаса Уайльда. Как только она прошла под пологом арки, на ее ладони появилась отметка. Лупа трясенно молчала, лишившись дара речи, и просто скользила пальцами по собственной метке. «Но она же не виновата», — наконец выдавила она. «Это все Томас Уайльд. Что с ним случилось?» «Феникс проклял и его тоже», — тихо ответила Пенелопа. «Всю оставшуюся жизнь, как минимум двадцать лет, ему казалось, что он сгорает заживо. Днем и ночью агония не отпускала его. Легенда гласит, что он не поднимался с кровати, только лежал и кричал. Могло быть и хуже», — мрачно сказал Зак. «Надо было его обескровить». «Зак!» — с укором воскликнула Лу. «Жуть какая!» Он был ужасным человеком с яростью во взгляде заявил брат. «Ты сама это понимаешь». «Да, но...» Пенелопа откашлялась. «Все прекрасно знают, что он поступил ужасно», сказала она. «Никто его не оправдывает. Для всей семьи он пример дикого, безобразного поведения». «Мы любим животных. Такова уж наша природа», в прямом смысле слова, добавила она. «Дочь Томаса Уальда...» Наша пра-пра... Я не знаю, сколько пра... Раз двадцать, наверное. В общем, прабабушка. Оправившись от болезни, она вышла замуж и родила семерых детей. Они всю жизнь помогали ей заботиться о диколесе, как и их дети, и дети их детей. — А теперь мы, — сказала Лу, вновь коснувшись ладони. — И неужели никто не сбежал? — У них не было выбора, — ответила Пенелопа, не решаясь встретиться с Лу взглядом. Метка всегда появлялась на тринадцатый день рождения. На мгновение в комнате воцарилась тяжелая удушающая тишина. «Что?» — наконец, дрогнувшим голосом спросил Лу. «В смысле у них не было выбора?» Внезапно со стороны лестничной площадки донесся голос Конрада. «Пенелопа?» — та сокрушенно встала. «Если они узнают, что я вам все рассказала...» «В смысле не было выбора?» — повторила Лу. «Раз уж ты начала, объясни до конца!» «Простите», — расстроенно сказала Пенелопа, спеша к двери. «Поэтому никто и не хотел рассказывать вам про диколесии. Вы должны были сидеть с тетей Мерле. Хотим мы этого или нет, но в тринадцать все получают отметку». Но Равена думала, она думала, что раз тетя Джози уехала, то проклятие обойдет вас стороной. «Главное, чтобы вы держались подальше от леса, но клеймо появилось, и теперь...» «Что?» — спросила Ло, охваченная страхом. «Что теперь, Пенелопа?» Та схватилась за ручку двери и, наконец-то, подняла взгляд на них с Заком. «Метка не просто позволяет входить в диколесье. Она связывает вас с ним. И если вы уедете...» Она стерла слезы. «Простите». «То что?» В панике спросила Лу, что случится, когда мы улетим домой? «Пенелопа!» — окликнул Конрад неподалеку. Она приоткрыла дверь и выглянула в коридор. «Вы не сможете уехать!» — прошептала она. «Никогда! Вы связаны с диколесием. Если захотите сбежать...» Она судорожно вздохнула. «Простите, если вы уедете и не вернетесь, если мы уедем и не вернемся, то мы умрем». И не успела Лу осознать сказанное. Она ушла.